При виде очереди перед церковью, которая загнулась за угол до самого двора жил проекта, Мариско запаниковал и решил привести пиджака в порядок. «Моррису не имется впечатлить новых клиентов», — кипела бам-бам. Глядя, как двое мужчин в черном из похоронной конторы стерегут открытый кузов катафалка, откуда свесился зад престарелого Морриса, мрачного типа с совершенно белым афро, и его блестящие туфли, запачканные черной почвой нового сада. Туфли сновали туда-сюда, внутрь и наружу из лимузина, пока он готовил пиджака в последнюю минуту. «Вы на него посмотрите», — с отвращением сказала Бам-Бам. «Тот еще жук». И тем не менее служба затмила все. Всем праздником праздник. Сошлись все косхаусы. Отметились гости из Горной Скинии, Святого Августина и даже мистер Иткин с двумя прихожанами еврейского храма на Ван-Марл-стрит. Очередь растянулась мимо вагона Слона, вверх по Ингритовеню, вниз по Слэковеню и до самого двора Косхаусес, почти до самого флагштока. Кое-кто говорил, что не повредило делу и бесплатная раздача сыра. А откуда он брался, никто не знал до сих пор хотя в ночь перед похоронами он появился в таких объеме, весе и количестве, каких еще никто не видывал, целыми ящиками, аккуратно сложенными в подвале церкви и уже поджидавшими, когда сестра Го открыла двери в пять утра. Прощание с телом продлилось девять часов. В пять концов могло войти всего 150 человек, больше не допускали нормы пожарной безопасности. На службу втиснулось вдвое больше.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 и кассир метро «Кельвин». И эти двое зацепились друг с другом за разговором о поездах. Присутствовали «Бам-бам» в сопровождении нового супруга, гаитянской сенсации Доминика и лучший друг последнего знахарь Минга, а также несколько участников бейсбольной команды мальчиков «Олл Кос», теперь взрослых и ушедших из бейсбола, не считая одного. И еще необычное собрание посторонних. Катоха Маллен, коп на пенсии, его бывший напарник-новичок Джет Хартмен, ныне служивший в береговой охране Нью-Йорка, первый черный в ее составе, заодно преодолевший этот же барьер в полицейском отряде саперов, отделе внутренних расследований, бухгалтерии, транспортной полиции и отделе механиков, где чинили машины, которые ломались спустя пять минут после того, как с ними заканчивала работу Джет. И, наконец, две самые интересные партии. Великолепный в сером костюме Томас Джей Элифанти, ранее известный как «Слон», в сопровождении матери и новой жены, крупной скромной ирландки, по слухам, из Бронкса. И сам Дим Склеменс воплоти, бывший наркоужес Коза, ныне 21-летний подающий новичок Вайова Капс из младшей лиги, сестринской команде незадачливых Чикаго Капс из старшей лиги, в сопровождении тренера Билла Бойла из университета Сент-Джонс, у которого он прожил целый год, пока в свой первый спортивный сезон вел команду Сент-Джонса к финалу Национальной студенческой спортивной ассоциации. Рано что праворукий Клеменс получил в перестрелке 22 месяца назад, была, к счастью, в левом плече и уже исцелилась, на пару с его психическим состоянием, которое кардинально улучшилось после переезда из Косхаусес домой к тренеру Бойлу.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 Это она подметила верно. Клеменс в свои диллерские дни, разъезжавший на подержанном понтиаке Фаерберди, прибыл за рулем новенького «Фольксвагена Жука». После службы и погребения большая компания из сорока соседей сошлась в подвале пяти концов и проговорила до поздней ночи. Отчасти потому, что угощений оказалось слишком много, отчасти потому, что осталось столько невостребованного сыра, что они не могли сообразить, куда его девать. О сыре спорили часами. По свидетельствам Бам-Бам, этой извечной бдительной сырной сыщицы и старика Даба Вашингтона, который уснул на старой фабрике на причале Виттели и выбрал посреди ночи покопаться в мусоре на Сильвер-стрит, было установлено, что сыр приехал предыдущей ночью в пятиметровой фуре-рефрижераторе в количестве сорока одного ящика,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 Пожарные копы ненавидели друг друга до печенок, точно так же, как и во всем Нью-Йорке. Донесли новости о сыре и доводчхаусес. Перед церковью выстроилась очередь. Жильцы обоих проектов сходились с табунами, и все равно сыр оставался. Многих пришедших уговаривали унести домой больше, чем они могли съесть. Головки растаскивали в мешках, продуктовых сумках, садовых тачках, дамских сумочках, детских колясках,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 Он понуро опустился на складной стул. Сестра встала перед ним, уперев руки в бока. Сосиска посмотрел на нее с видом виноватого щенка. «Ну все, выкладывай», — сказала она. «Что выкладывать?» Сестра Го подтянула еще один складной стул и села на него задом наперед, сложив руки на спинке и опустив платье, чтобы прикрыть бедра. Длинное коричневое лицо уставилось на сосиску, Нижняя губа прижалась к нижним зубам. Она недолго поразмышляла, медленно кивнула и стала спокойно покачиваться взад-вперед. «Человек — любопытное создание, согласен?» — сказала она небрежно. Сосиска взглянул на нее с подозрением. «Есть такое дело». Она перестала раскачиваться, улыбнулась. Ее улыбка обезоруживала и сосиска занервничал.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 Как и многие церкви вокруг, все больше и больше держалась на женщинах вроде нее, после всего этого сосиска увидел ее глубокую проникновенную печаль. Она склонила голову и закрыла лицо ладонями. И тогда ее боль распечатала и его боль. И он сглотнул, прочистил горло. Долгое время они сидели молча, пока она прятала лицо в руках. Когда отняла их, он увидел, как слезы размазали ее макияж. «Я думала, он завязал», — сказала она. Сосиска придавил собственную тоску и оценил ситуацию. Быстро все обмозговал. Шанс на ночные утехи с сестрой Бип понял, он упущен. Да и все равно он слишком устал для развлечений. Сестра Бип его укатает. С тем же успехом можно и рассказать все, что он знает. В конце концов, никакого вреда он в этом не видел. Сестра Го многое для него сделала, и для церкви, и для всех них.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 ведь церковь пяти концов возвели еще до меня но пиджачок под конец городил какую то чушь я думал это из за того что он бросил пить не в том дело сказала сестраго он хотел восстановить сад за церковью насадить лунацветов вот откуда взялась мысль разбить сад у церкви это не моя мысль и не мистера элифанти а пиджака с чего это вдруг сестраго кивнула на заднюю стену церкви отремонтированную и выкрашенную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 Сколько лежало в пропавшей рождественской кассе Хэтти? Я ответила, сколько мне представлялось. Четыре тысячи долларов. Предупредила, что считаю тех, кто привирает и только говорит, что клал деньги, а сам не клал. Он ответил, что это неважно. И все равно отдал всю сумму. Плюс отремонтировал кафедру. Перестроил всю заднюю стену после того, как ее проломил. Разбил новый сад.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 а потом обняла прямо через спинку стула. «Сосиска!» — сказала она тихо. «Ты не человек, а человечище!» Паром Стейтен-Айленда лениво причалил к терминалу уайт на Саут-Ферри, и наоборот взошли пассажиры. Среди них была темнокожая красавица в клоши с бантом, надетым на аккуратно уложенную прическу. Она стояла у релинга прикрыв лицо ладонью. Не то чтобы сестра Го боялась, что ее узнают. Кто из Косхауса хоть раз бывал на пароме Стейтен-Айленда? Она таких не знала. Но мало ли. Половина жителей Коза, помнила она, работает на транспорте. Если ее кто-то увидит, трудно будет объяснить, зачем она попала на борт. Лучше подстраховаться. Она была одета для летнего отдыха, в голубое платье с нашитыми на боку и бедрах азалиями, Фасон открывал спину и красивые коричневые руки. Вчера ей исполнилось 50. Из них в Нью-Йорке она прожила 33 года, но еще ни разу не ездила на пароме Стейтен-Айленда. Когда паром отчалил и пошел по дуге на юго-запад в гавань Нью-Йорка, по одну сторону открылся вид на краснокирпичный проект Коза, а по другую — на статую Свободы и Стейтен-Айленд.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 Сестра Го наблюдала, как чайка работает крыльями и забирается выше. Потом поворачивает обратно к Оз Хаусес. Только тогда ее разом перескочил через прошлую неделю к пиджаку и к разговору, который она вела с сосиской. Пока той ночью в подвале сосиска говорил, перед ней словно раскрывалось ее собственное будущее. Ткалось точно ковер, где узор и плетение меняются вместе с новым полотном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 Я ответил, «Ну, Хэти, у меня в мыслях все выглядит так. Что есть женщина, как не ее труды и не ее дети? Господь всех нас создал для труда. Когда я на тебе женился, ты была христианкой, и все сорок лет, сколько я пил и валял дурака, в тебе не было ни капельки линцы. Ты хорошо растила толстопалова была строга с собой и честна со мной и толстопалым, и потому он вырастет сильным». Сказать по правде сосиска, Хетти не могла выносить ребенка. Толстопалый ей не родной. Он прибился к ней раньше, чем я переехал в Нью-Йорк. Я еще оставался в Южной Каролине. А она, одна денешенька в Нью-Йорке, дожидалась меня в девятом корпусе. Однажды утром она открывает дверь квартиры и видит в коридоре толстопалова Ему и пяти-шести не было. Заблудился, когда спускался вниз на автобус для слепых.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 Она знала мою душу, и я ей сказал, «Толстопаловы возьмут к себе кузины, я о нем заботиться не могу». Она ответила, «Хорошо». Я ей, «Ты о нем тревожишься? Поэтому столько здесь протянула». Она сказала, «Я не о нем тревожусь, а о тебе, потому что я заново родилась в Вере, и Вера дает мне силы, а ты?» Я говорю, «И я тоже». Заново родился в вере, вот уж год слишком назад. Я и раньше так говорил, но на самом деле нет. Зато теперь да. Тогда я здесь закончила. Я люблю тебя ради Бога, Кафи Ламкин. Не ради себя, не ради тебя, а ради Бога. И пропала. И с тех пор я ее не видел. Рассказывая все это, он так и не впускал бутылку Конга из рук, и вот тут ее и откупорил.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 «Дела в лигах ААА у него идут неплохо». Он сказал еще месяцок-другой и переберется в Большую. «Я же говорил, что он и с одним ухом сможет подавать», — ответил Пиджак. Потом похлопал меня по спине и сказал, «Присматривай за луноцветами позади церкви для моей Хэти». И пошел в воду. Прямо в гавань с той бутылкой Кинг-Конга. Я ему...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 Спасибо смиренному Искупителю, что дарует нам дождь, снег и все, что бывает между ними».